Сибилла перевернулась и уютно причмокнула во сне, когда Вайм слег рядом. День выдался долгим, и он погрузился в розовый транс полусна полубодрствования, что еще лучше сна, всплывая на поверхность каждый час, когда кто-то звонил на улице в колокольчик и кричал, что все спокойно. А потом Ваймп проснулся, услышав грохот тяжелогруженной повозки по булыжникам. Пока он лежал в полусне, подозрения помогли ему проснуться окончательно. Камни? Вокруг холла был сплошной проклятый гравий. Немногочисленные мозговые клетки, дежурившие в ночную смену, заработали, вопрошая. Какого рода сельскохозяйственные работы производятся ночью? Местные жители выращивают грибы? Или репу нужно убирать в дом с холода? Может быть, это и есть так называемый севооборот? Мысли плавились в сонном мозгу, как крупинки сахара в большой чашке чаю, скользя и перетекая от клетки к клетке по нервным волокнам, пока не добрались до рецептора под названием «подозрение». Который на медицинской диаграмме мозга стражника скорее всего был бы представлен хорошо заметной шишкой, гораздо крупнее выпуклости под названием Способность понимать длинные слова. Ваймс подумал: А! -а, -а контрабанда! Приободрившись и исполнившись надежд на будущее, он закрыл окно и вернулся в постель.